«Тогда мы с вами едины во мнении. Что у вас еще для меня есть?» «Целая куча говна. К этому я уже привыкла». «Уважая ваши привычки, я постарался притащить как можно больше плохих новостей». «Начнем с того, что Ноа попыталась опустить двух роботов на континентальном склоне у Джорджи, чтобы достать червей для дальнейших исследовательских целей, и это э, удалось». Либо желательно подняла брови. Червей». — Нагрести удалось, — сказал Вандербильд, с наслаждением растягивая слова. Но на борт поднять уже не вышло. Только их зачерпнули в лукошко, как что-то налетело и обрубило связь. Мы потеряли обоих роботов. Похожие новости дошли до нас и из Японии. Там пропал пилотируемый ботискав. Они тоже хотели добыть червей. Японцы говорят, их стало больше. Все вместе приобретает новое качество. А мы не зарегистрировали ничего подозрительного. «Напрямую нет. Вражеские зонды или батискафы мы не нащупали, но судно «Ноа» на глубине 700 метров заперендовало подвижную поверхность протяженностью в несколько километров. Научный руководитель считает, что это планктон, но поклясться не сможет». Ли кивнула. Она почти сожалела, что здесь нет Йохансона. «Пункт второй. Глубоководный кабель. Обрывы связи продолжаются». Канта-3, некоторые из стат кабелей, все важнейшие жилы через Атлантику. В Тихом океане мы лишились Пекрим-Вест. Это одно из наших главных соединений с Австралией. Кроме того, за два последних дня произошло больше кораблекрушений, чем когда бы то ни было. И все на оживленных морских путях. Из двухсот морских игольных ушек, которые мы знаем, затронута половина, особенно Гибралтар. Малакский пролив и Английский канал, но и Панамский не миновал напасти. И... Ну да, это случилось, но не стоит это переоценивать. Произошло столкновение в Ормузском проливе, еще одно, в хале ас -Слэц. А это... Ли наблюдала за Вандербильтом. Сейчас он казался уже не таким циничным и самонадеянным. И ей только что стало ясно, почему. — Я знаю, где это сказала она. Халиас-Суэц — это залив Красного моря, впадающий в Суэцкий канал. То есть арабский мир затронут в двух важнейших узловых пунктах. В точку, детка. Проблемы с навигацией. Правда, нечто новенькое. Реконструировать трудно, но в Армузском проливе столкнулись сразу семь судов, потому что как минимум два из них не знали, куда идут. «Лаг» и «Эхолот» не давали данных. На борту любого корабля есть четыре жизненно важных системы. «Эхолот», «Лаг», «Радар» и «Анимометр». В то время как «Радар» и «Анимометр» работают выше ватерлинии, окошко «Эхолот» расположено у киля, равно как и «Лаг», измеряющий скорость корабля относительно воды фарватера. «Лаг» — это что-то вроде тахометра судна. Он информирует радарную систему на борту о скорости корабля, а радар на этой основе определяет опасность столкновения с судами, находящимися поблизости, и задает курс уклонения. В основном этим инструментам следует слепую, потому что 70% плавания проходит ночью, в туман или в шторм, когда взгляд из окна ничего не дает. «У одного судна морские организмы законопатели Лага», — сказал Вандербильд. Он больше не показывал движение судна из-за чего радар не сигнализировал об опасности столкновения, хотя вокруг было очень плотное движение. У другого эхолот сошел с ума и показывал мель, хотя судно находилось на глубине, и пришлось задать совершенно идиотскую корректировку курса. Оба врезались в третье судно, а поскольку стояла темень, компании примкнули вплотную еще несколько. Такое случается и в других местах. Кто-то якобы наблюдал, что под судном плотной очень долго плыл кит. Естественно... Растуждал ли: Если что-то большое долго держится под эхолотом, его легко можно принять за твердое дно. Кроме того, продолжаются случаи с наростами на руле и в боковых излучателях. Забиваются кингстонные ящики. Все целенаправленнее. У Индии затонул сухогруз с рудой. Обрастание моллюсками привело к чрезвычайно быстрой коррозии. В шторм проломился передний трюм, затонул за минуты и так далее, и тому подобное. Это не прекращается, только усугубляется, а еще это зараза,